Что нам у Дорджи кажется, что он видит родной дом: серые стены из н е б о ж ж ё н н о г о кирпича, пришлёпнутые к ним сохнущие лепешки аргала. Вот шагает через порог отец, ещё крепкий, умудрённый годами старик. В руках у него несколько только что сорванных колосков ячменя. т о р ж е с т в е н н о будто творя молитву, отец растирает их жёсткими ладонями, дует на полову, выбрав одно из зерен. Раскусывает его, снова складывает половинки. Если зерно выглядит как целое, ячмень дозрел, можно убирать. Веселую суету уборки сонам любит смололетство. Прямыми как ножи серпами женщины ловко срезают колосья, в я ж у т сноп за снопом. Мужчины навьючивают их на яков, колосями вниз, чтобы не обломались. Яки тянутся к зерну и довольно фыркуют. Эти дни награда за целый год тяжелого труда. Поля, которые засевают жители деревни, чундуй, ь когда-то были дном нянчу. Забросав свое ложе камнями, река оставила его людям, выбрав новое русло. Каждый год земледельцы расчищают свои участки от камней, мастерят плотины, чтобы в дни таяния снегов направить воду на поля. Но стоит весне взяться дружнее, как река гневно закипает и разрушает эти нехитрые сооружения, и опять люди с упорством муравьев восстанавливают их до следующего большого п а в о д к а Природа могущественна, она словно смеется над человеком, но человек не опускает рук, старается понять ее нрав. Многое можно разгадать, предвидеть по старинным приметам, зная, как движется жизнь по годовому кругу. Вести счет дням, соразмерять свои поступки сбегом времени, людям помогает солнце. Летом оно ходит длинной дорогой через середину неба, зимой пробирается краешком, но в полдень оно всегда стоит на д в е р ш и н о й горы верблюжий горб. Полуденная тень этой горы как календарь. Говорит земледельцу о том, для каких работ наступила пора. Весной тень отступает вместе с холодами. Как только солнечным лучам о т к р о е т с я большой серый валун, одиноко лежащий на пустоши, все знают время пахать. Нелегко в г р ы з а т ь с я в землю деревянной с о х о й Хорошо еще, если есть в хозяйстве пара яков. Немало соседей ковыряют свои участки самодельной м о т ы г о й палкой с сучком, на которой насажен рог, поле п о ш у т н ы е и скосок. с т р и к и говорят, что только так можно согнать земли в один угол злых духов, чтобы придавить их потом камнями. Некоторым духам, наверное, все же удается у с к о л ь з н у т ь обратившись ветром, они потом выдувают из почвы семена, разбросанные лукой сеятеля, опутывают всходы серебряной паутиной иния. Ломают колосья крупным, как глубина я й ц о градом. Цинков с т а е т редкий, низкорослый, и каждый колосок его на счету у крестьянина. Однако чем труднее достается урожай, тем радостнее кажется пора уборки. Две трети зерна надо вести в монастырь Ташелумпо в виде арендной платы и приношений, но ничто так не радует сердце земледельца. Как не смолкающие до поздней ночи звуки гонгов, которыми женщины отгоняют птиц от ячменя, рассыпанного на крышах для просушки.